третье А тут лиса кончились. Глядит старуха. Народ к канаве сбился у межевого столба. А к столбу голый человек проволокой прикручен. А на местное лицо черное пятно уж. А на груди билет прицеплен, объявление. Которые читали, говорят, застрелен за разбой и бандит. Стал один рассуждать, столбов, мол, на всех не хватит, за разбой-то. Но тут стали расходиться, напугались таких слов. Смотрит старуха, на село никто не идет, а стали жить по канаве да по кустам. По грибы приехали будто на гулянки, вдруг от дружки поодаль стерегутся. А село на горке вирсты две, днем воспрещено строго. Кого поймают, начисто оберут. Окно чего? Пойдет. Поднивали, поспали, темнеть стало. Сперва пошли мальчишки шнырять в разведку. За ними бабы с мешочками, и все в украдку. А там и восками сталь наезжать. Глядит, старух прям чудеса. Муку уж волокут. пересыпают, да шепотком все, будто чего воруют. На мосту у них верховой стоит, стерегёт. То петухом закричит, то свистнет. У ихних мужиков свои знаки. Петухом ежели? Можете не беспокоиться. Врага нет, а как совой зальётся. Все на траву головой, как от грому. Прямо представление весёлое. Ждёт старуха, травится, как люди. Старик один на неё наступил. Чего имеется? Падку попробовал, горькая. На сапоги нацелился, помял, отложил. Сечек. Старуху ему проклимо. Нам, говорит, это без надобности. А чтобы вид был, у тебя вон скучный, а нам требуется веселого. Старухи наши теперь не шьются, а хоронить в сенцо одеваем, в соломку обуваем. Цент ей, стал быть, шибает. По десять фунтов за оршин — настращал, а за сапоги — пут. Мужичок еще наскочил, сапоги примерил, даю полтора. За ситчик бабы ухватились, накинули. — Веселенького бы, канарейшного, а то чего? Ребят вопатку растаскивать, а темно. Старуха ситчиком обмотана, из пазухи конец высунула. На падку села, сапоги цепко держат, а куриные у ней слепота, понимаешь, ну ничего не видит. А уж смекнула, да как бы не прошибиться, безголосый тут один насунулся. Всех отшил, очень самостоятельный оказался. — Чего бабушку мою заклевали? А у тебя покупатель. Ну, падку забрал запустяк отдала старуха, только бы развязаться. Потом сапоги за два пуд с половиной продешевила. Ну, крест ва немал, из страдания дают только. Истомилась, а до зари досидела. Фунтик выпрашивал на аршин накинуть. Сделал безголосый по ее. Взял пять аршин за три пуда за пять фунтов. А из села уж и никого. Пропали на заре все, и верховой уехал. Спать сталь по кустам. Переволокла старух муку поглуши, намаялась, наплакалась. Мишки-то залатанная, текет мучка, а волочить-то это еще куда, к костроме. Прикинула, к семи пудам муки-то у ней выходит. Приткнулся на мешках, четыре мешочка до ведерка, а не спится. Как бы мешки-то не вспороли, И все-то у ней мука перед глазами, Все сыпется. На стоянке потом рассказывала, И голод догонял, Мочку стал жевать, Сухарька-то уж доела. А уж день полный, Морить стала, напекать. Храпят, кой по кустам, Кой бродят, Подойдут к старухе, Девятся, то бедная Вовсе была, конючила, «А то вон, чист крыс в лабазе». Она жалобится, понятно, пятеро душ, весь дом променяли. Стали ее некоторые тревожить, не довезешь. Она, понятно, волнуется, куда с мукой теперь. Без муки плохо, а теперь с мучкой наплачешься. Расстроилась с устатку, разливается, не может никак уняться. Голова-то у ней плохо соображает. А ее пусть дробят, завидуют. Теперь бабка, как есть, пропала. Не выйдется из муки. Так и будет здесь на дачах жить, муку жевать. Ничего, лето теперь идет, тепло. Пить ей смерть хочется, смучки-то. А отойтить боится, всякого есть народу. И речка вон, а... ну, с травки росу сшурхнет пальцы полижет. В полдня стал народ подаваться, муку понесли, поволокли, а старух сидит, а ее дождем стращают, завистывают. Ну, были и серьезные, видят затруднения у старухи, не может головой понять, как ей собираться, одурела. Сколько, может, ночей не спамши? Ну, совет подали. — Подвод подреди, за компанию кого подговори. Женщина одна набилась, молодая, тяжелая, с девчонкой тоже намыкалась. четыре пуд наменяла. И еще псаломщик пристал, чахотшный. Трех пудов осилить не мог, мотался. Вот и сговорились бедовать вместе. Псаломщику тоже на Москву ехать. Пошел он на село, муку им стеречь доверил. приходит — Да полпути берутся, а там перекладать. Требуют четыре пуда, а спиды они люди. Сама по волоку, а двух пудов не дам. Буду по мешочку подтаскивать, отложу, за другим схожу. Рассчитала дня за три до машин дотащить. Ну, псаломщики привел резоны. Мешки плохие, протрусишь больше. Че поделаешь, решили торговаться. Пошла женщина с псаломщиком, старуха с девчонкой при муке осталось По семь фунтов спуда поредили, не вывернешься. Приехал мужик, старик ночной оказался. Стала ему старуха сиэтчиком предлагать. Муки-то жалка. Заломался. «Куда мне твои три оршина сопли вытирать? Мне на рубаху пять требуется, лучше мукой давай» ну оторвала ему пять аршин он ей путь присыпал ладно мука поехала сам пеш пошли я говорит такой вас дорогой повезу волки не бегали каких неприятностей не будет да и посадил в болото пришлось стаскиваться лошади то помочь стал ругаться — Чёрт вас тут носит, спиулянтов! Ложьтесь за вас зарезал! Что хотите, дальше не повезу. А желайте, по два фунта с пуда добавляйте Псаломщик был на него грозить, а он шкворень из-под сенца вытащил. И ни слова не говоря, шину будто настукивает. Сымай тьмуку, колесо рассохлось. Это уж опять поклали, а чаще глушь такая, ни в жизнь не выбраться, и богом его стращали «сымайте» и все. Дали, но ну, вывез на настоящую дорогу, до да полпути. Тут они его на народе-то начали корить. Псаломщик все бумагу ему показывал, ругался. А он вор отстегнул, и во всю грудь у него опухоль и кровь сочится. Глядеть страшно. Рак завелся от неприятностев, а вас, чертей все вожу. Вы вон кобелям московским возите, а на мне семер душ, сын с войны калека. Че я стою? Не дай бог, сколько я видал горя. Всплыло — не разберешься. И старика того Загоровского я знал, правильный был, покуда жизнь с колеи не съехала. А тут нужда по нужде стягает. Ну, с полпути уж мальчишку поредили до машины, опять старух пудик отсыпала. Ну, увидала вагоны и закрестилась.